Рассказ шестой о том, как принц был посрамлён женой воина. Когда солнце скрылось и взошла луна, Худжаста надела светло-зелёное платье, разукрасилась всеми своими драгоценностями, провела порошком миссии черточку на губах, смазала волосы маслом, расчесала их гребнем и свернула узлом. Потом кокетливо встала, пошла отпрашиваться к попугаю и так стала ему говорить. «О, попугай, ты всегда опутываешь меня разговорами отвлекаешь лживыми баснями. Тебе и дела нет до того, что я умираю от мук любви, и что моему положению отвечают такие стихи. Не знаю, исполнишь ли ты свое обещание. Умираю от этого незнания. Если цена моя жизнь день за днем свидания, не откладывай. Вот что я скажу на прощание. Дольше ждать у меня нет больше силы». — Заклинаю тебя, отпусти меня нынче ночью, чтобы я пошла и обняла своего милого. А попугай отвечал так. — О, Худжаста, я и сам этого стыжусь. Грудь моя разрывается, и сердце горит от того, что ты каждую ночь все слушаешь мои речи и никак не идешь к своему другу. Если, не дай бог, за это время придет твой муж, что ты будешь престыжена своим возлюбленным, подобно тому, как принц был пострамлен женой воина. Худжаста спросила. «А что это за история? Расскажи!» И попугай начал рассказывать. В одном городе некий воин имел очень красивую жену и так следил за ее добродетелью, что ни на мгновение с ней не расставался. Случалось так, что привратностями судьбы воин этот обеднел. Тогда жена спросила его, «О, господин, зачем ты забросил свои занятия и довел наши дела до такого состояния?» А муж отвечал, «О, жена!» У меня нет к тебе доверия, поэтому я и забросил все свои дела и разорился до такой степени. Никуда я не могу пойти и нигде не могу наняться на службу. Тогда жена сказала, «Супруг мой, удали из своей души такие дурные мысли, ибо хорошую женщину не совратит ни один мужчина, а плохую жену никакой муж не удержит. Разве ты не слышал предания о том Джоге, который, обратившись в слона, носил свою жену на спине и бразил с ней по лесам?» А эта бесстыдница на его же спине отдалась сто одному мужчине. Тогда воин спросил, что это за история, расскажи. И жена стала рассказывать. Говорят, что один путешественник увидел в лесу бешеного слона, шедшего с паланкином на спине, и испугавшийся человек влез на высокое дерево. Случилось так, что слон остановился под этим деревом и, спустив со спины паланкин, сам ушел пастись. Тогда человек увидел, что в полонкине сидит красивая и привлекательная женщина, поэтому он слез с дерева и, подойдя к ней, начал разговаривать и шутить с ней. Женщина ему обрадовалась, добиваясь своей цели, она с ним кокетничала и заигрывала, и они подружились так, как будто век были приятелями. Наконец вожделение овладело ими, и они совершили прелюбодеяние. Отдохнув, женщина вынула из кармана шнурок с узелками и завязала на нем еще один узел. тогда мужчина спросил ее, «Заклинаю тебя твоим богом, скажи правду, что это за шнурок. Почему на нем узелки и зачем ты завязала еще один узелок? Объясни мне все это». Тогда эта развратница стала говорить так. «У меня муж-волшебник. Чтобы устеречь меня, он принял вид слона и бродит по лесам, нося меня на спине. Но, несмотря на такую его бдительность, я согрешила уже сотни мужчин и для памяти каждый раз завязывала узелок. Сегодня, благодаря твоей любезности, появился 101-й». Когда жена воина закончила рассказ, муж спросил ее, «Так что же ты мне скажешь? Что посоветую, что и сделаю?» И женщина отвечала, «Самый лучший совет такой. Отправляйся в путь и поступи куда-нибудь на службу. Я дам тебе букет свежих цветов. Покуда он не завянет, будь уверен, что до тех пор жена твоя осталась честной и добродетельной. А если он, не дай бог, поблекнет, то знай, что она совершила какой-нибудь дурной поступок». Эти слова понравились воину, и неохотно расставшись женой, он уехал в другую страну на заработки, а жена, согласно своему обещанию, дала ему букет и отпустила. В конце концов, воин прибыл в некий город и поступил на службу к одному принцу, а букет круглые сутки держал при себе и все смотрел на него. Между тем, пора осени пришла в сады Вселенной, и все цветы и бутоны исчезли слугов земли. Во всем мире не осталось и следа цветов и бутонов, за исключением того букета, что был у воина. Тогда принц сказал своим приближенным, «Теперь хоть сто тысяч страть не достанешь ни одного цветка. Ни Батшах, ни Вазир не могут раздобыть цветов. Странно, что этот нищий воин всегда достает откуда-то совсем свежие букеты». Приближенные на это промолвили, «Привет, владыки, мы сами этому удивляемся». Тогда принц спросил, «О, воин, что это за букет, и откуда он попал в твои руки?» Тот отвечал, «Мне дала его моя жена в знак своей добродетели и сказала, «Покуда букет будет свежим, знай, что подол моей чести не осквернен грехом». На это принц рассмеялся и промолвил, «О, воин, твоя жена колдунья или обманщица, она тебя провела». Затем он приказал одному из своих двух поваров, «Ступай в город этого воина и при помощи какой-либо уловки или обмана сойди с его женой». Потом скорее возвращайся и поведай нам об этом. Тогда посмотрим, будет свести этот букет или нет. По велению своего господина повар поехал в тот город и подослал к жене воина сводню, снабдив ее наставлениями. Старуха пришла к женщине в дом и пересказала все, что говорил ей повар, да еще многое добавила от себя. Жена воина ничего не возразила этой старухе, сказала только приведи ко мне этого мужчину. Я посмотрю, подходит он мне или нет». Итак, старуха привела повара к женщине. Тогда эта добродетельная жена наклонилась к уху мужчины и сказала ему, «Хорошо, я согласна. Только сейчас ты пойди и скажи той бабе, что я, мол, не хочу сходиться с этой женщиной, она мне не подходит. А после первой ночной стражи приходи один без безбоязненно в мой дом, и тогда я сделаю все, что ты захочешь». Но ей ничего не говори, ибо нехорошо поверять такие тайны этому племени. Мужчине очень понравились ее речи, и по ее указаниям он сказал сегодня, «Я не буду с ней сближаться, она меня недостойна». Но после полуночи он подошел к двери женщины и постучался, а женщина смастерила веревочную постель над подпольем в своем доме и набросила на нее покрывало. Затем, позвав мужчину, она сказала ему, «Сядь сюда». Он обрадовался, но едва сел на постель, провалился в яму и стал кричать. Тогда женщина ему сказала, «О, человек, скажи правду, кто ты, кем послан и откуда пришел? Если скажешь правду, то я выпущу тебя живым, а не то уморю твою душу в этом подвале». Тогда повар поневоле подробно рассказал все о себе, о принце и о ее муже, но все же не смог выпутаться из этой беды и долгое время оставался запертым в подполье. Так как он долго не возвращался, то принц сказал другому повару, «Поезжай-ка туда тоже, возьми отсюда большой запас товаров и отвези в тот город, а после того, как сойдешься с этой женщиной, поскорее вернись, не оставайся там, как первый». Итак, второй повар тоже отправился в эту страну. Пошел со сводней в дом жены воина и таким же образом очутился запертым в подпуле. Тогда принц решил так. Очевидно, с ним случилась беда, если он до сих пор не вернулся... Не видя другого средства узнать о поварах, он под предлогом охоты отправился сам в эту страну. В составе военного отряда поехал с ним и воин. Через несколько дней они подъехали к городу и остановились в каком-то саду, а воин пошел к себе домой и положил перед своей женой совсем свежий букет. Тогда женщина волосок за волоском рассказала мужу обо всем, что с нею случилось. Через два дня воин пригласил к себе своего начальника и стал его угощать. Обоих поваров вывел из подполья, одел в платье служанок и сказал им так. «У нас в доме сегодня гость. Если вы состряпаете хорошие вкусные блюда, поставите их перед ним и будете ему прислуживать, то завтра мы вас освободим». Итак, оба повара, переодетые в женское платье, принесли принцу кушанье. От мучений, что они вытерпели в подполье и недостатка пищи, у них вылезли волосы на голове усы и борода, а цвет лица изменился, поэтому принц их сразу не узнал и спросил воина, в чем провинились эти рабыни, что-то сбрил им волосы и довел их до такого состояния. Тогда воин ответил, они совершили большой грех, но что мне докладывать об этом, извольте их расспросить, они вам сами все расскажут о своем грехе. Когда принц внимательно на них взглянул, он узнал своих поваров, а не своего хозяина. Тогда повара, подбежав, пали к ногам принца и безудержно плача засвидетельствовали добродетель жены воина. Тут жена воина сказала из-за занавески. «О, принц, я та женщина, которую ты обвинил в колдовстве. Ты считал дураком моего мужа, насмехался над ним и подослал мужчин, чтобы испытать меня. Теперь ты увидел, какая я есть, и какой осталась моя добродетель по милости Божьей». Принц устыдился и стал просить извинения. Когда попугай закончил эту сказку, он сказал Худжасте, «О, Худжаста, теперь иди скорее соединись со своим возлюбленным, а не то возможно, что за это время подъедет твой муж, и ты окажешься перед своим другом-обманщицей и нарушительницей обещания, и ты будешь престыжена подобно тому, как принц был посрамлен женой воина». Выслушав это, госпожа собралась уходить к своему другу, но в это время настало утро, и петух подал голос. «Пришлось и на этот раз отложить свидание». Тогда она стала читать такие стихи «Вращением небес близится грядущее, до нашей встречи с тобой остался целый круг».